Ночью прошел дождь. Наутро, чем свет, о с т а в и Долгополов правился по холодку вперед. В его душе снова мир и благодать. Страх смертного часа скользнул над его душой, как темный сон. «А че тут слюнь-то распускать? Себе дороже», — думал он, беспечально посматривая на созревшие, ожидающие хозяев Нивы. Но хозяев не было. Хозяева разбежались по лесам или устремились за злодеем Хряповым, ч т о б под его рукой вершить бессмысленное по своей жестокости д е л а п о г о н я й погоняй, паренек!» – покрикивал Долгополов в вознице. «Три копеечки прибавлю тебе!» Прошлую ночь Долгополов ночевал в бане вместе со странником-старцем Калистратом. Онный странник пробирается сиротскую дорогу на реку Иргиз, во святые обители в с е ч е с н о г о игумена н Филарета. А идет он из-под Макарьева, и на своем пути вот уже четвертого встречает Петра Федоровича. Онные злодеи, только путик гадят истинному царю-батюшке, кой по слыху из Башкирии к каме подается, печаловался странник Калистрат. л Эти ложные Петры Федоровичи, по его словам, Лишь одну свирепость по земле творят, а никакого уряду для крестьянства не делают. Грабят, жгут, убивают правого и виноватого. Видел он в одном месте 72 человека удавленных. Господа и слуги их, попы и крестьяне из упорствующих. Да-да-да, много самозванцев развелось. Уж не заделся ли ему одним из них, мечтал Долгополов. Погулять, поколобродить, великие капиталы приобресть. А как придет опасность, можно и в кусты. Нет, годы мои не те, с у п р о т и в государя стар. Да и страшновато. Уж лучше я свои великие дела вершить учну. Он вспоминает свои недавние разговоры с яицкими казаками. Как-то зашел он в избу к полковнику Перфильеву. Зачелась легонькая выпивка... Душевные разговоры потекли, Долгополов, прикинувшись пьяненьким, между прочим, говорил ему, «Да, брат Афанасий Петрович, в бороде царь-то наш, в бороде, да еще в черной бороде-то, а ведь в Ромбове я без бороды, государь-то видел, чисто бритого, и волосом он не так темен был, чей-то наш батюшка мало схож с тем, коего я видел». ой «Прошибся я!» Помолчав, Перфилев отвечает ему. «Ежели кому хошь бороду отрастить, лицо переменится. Взять, скажем, меня, а ли тебе бороденку сбрить? Хоть плевенькая она, а и твое лицо изменится, не вдруг признаешь». «Да, это так!» Раздумчиво соглашается Долгополов и сопит. Перфилев же выпил чарочку, закусил икоркой, да опять. «А у тебя, с т а ф и Трифонович, кабуть, есть что-то на языке еще?» «Так уж ты и без опаски говори, я не обнесу, не б о й с ь Тогда Долгополов тоже выпил для куражу полчарочки, прикинулся еще более охмелевшим, подъелозил по скамейке к хозяину, обнял его за плечи и, припав макроусами губами к его уху, задыхаясь, прошептал. «Да уж смотри, царь ли он?» Сказав так, Долгополов испугался. Он знал, что Перфилиев – человек свирепый, чего доброго схватит нож и поразит его прямо в сердце. Опасливо, с кошачьими ужимками он пересел со скамейки на стул против хозяина и, вобрав голову в плечи, притаился, не сводя с хмурого в сильных оспинах лица п е р ф и л е в а своих ласково покорных, выжидающих хитрых глаз. Но Перфилиев и не думал озлобляться. Он только шумно задышал и унылым голосом промолвил. Ежели по правде баять, мы и сами промеж собой балакаем, не царен. Да уж, коли в дело вступили, не для чая раком пятится. Ну, сам ты посуди. Как я домой вернусь, что начальству стану говорить? Ведь всяк ведает, что мы были у батюшки в команде. Так, так, так, поддакивая Перфильеву, прикрякивает, как утка Долгополов. «Ведь я, чуешь, когда был в Петербурге, граф Алексей Григорьевич Орлов просил меня поймать Пугачева и живьем доставить в Питер. За сие он пожаловал мне в задаток больше ста рублей и высокий чин пообещал». л о, -о, -о, о изумился Долгополов. Прищуренные глазки его как бы покрылись маслом. «Живьем! Пугачева привезти! Ишь ты, ишь ты!» Я тебе допрямо говорю, продолжает Перфильев, допрямо и без утайки. Ежели бы ты и надумал фискалить, что ты, Афанасий Петрович, ах, стись, голубчик, да что бы я, да на тебя, замахал Долгополов руками и выдавил на лице гримасу кровной обиды. Да знаю, что не станешь. А я тебе, о с т а в ь е й Трифонович, как старому человеку откровенно говорю. Я свою душу черту продал. И мне все едино, кто батюшка, природный царь Али Пугачев. И даже так тебе скажу. Хошь верь, хошь нет. Ежели не царь, а Пугачев против властей народ ведет, так лучше того и требовать не можно. И мне его жаль, о с т а ф и Трифонович, вот как жаль. Больше, чем себя, жаль его. Чую, словят его рано-поздно, сказнят. И меня с к о з н я т с ним заодно. Я, брат, припаялся к нему, сросся с ним, как сук с родным деревом. Он на плаху, и я туда же. В местях с к о р б несли, в местях ответ держать будем. Пред народом-то мы с батюшкой завсегда оправдаемся, а правительство в жизни не простит нам. Эх, да тебе ни черта не понять. Из другого ты, брат, тесто сляпан. «Ты уж не погнявайся на меня, на казака!» «Так-так-так!» — так", прикрякивает купец, как утица. «Зело велики страдания твои! Ох, велики!» «Не в похвальбу тебе говорю, а душа того просит!» Продолжает Перфильев, безнадежно прощупывая умными, глубоко посаженными глазами сидевшего перед ним малопонятного ему чужого человека. «Ежели мне до смерти жаль Емельяна Пугачева», то в ту же меру будет жаль и государя, ежели наш батюшка не Пугачев есть, а истинный император Петр Третий. «Ну, неужто?» – опять изумился Долгополов. «Рожу и уразуметь не могу». «Вот то-то и оно-то!» – прищелкнув пальцами, сказал Перфильев и выпил с купцом п о ч а р к е я ж г о в о р и л что тебе не понять, о с т а ф и Трифонович. Да вряд ли другой кто поймет». Наши атаманы думают, перфильев злой, свирепой, перфильев себе любец. А ведь, поверь, ни одна собака из них, окромя разве Чики, дурака, так не любит батюшку, как я люблю. Так вот, слушай, е ж л и у тебя есть хоть какое у Мишка, мотай на ус. Дай мне, Господи, разумей неумные речи твои, Афанасий Петрович, слышать. Подхалимно перекрестился купец и прикусил губу. смекни Погрозил п е р ф и л и в пальцем. Если отец наш, натуральный государь, Так нечто правительство примет его за такового. Да правительство, по наущению Екатерины Алексеевны, Монархине, лучше согласиться Пугачева польготить, А ужистиному Петру Федоровичу голову снимет беспременно. Если он натуральный царь, Так он враг для них самый опасный, На всю Европу враг. Тут не только государыня, не только Орловы, исконные недруги его, а даже сам Никита Иван Чпанин возопил бы ради спасения России голову с плеч ему долой. Он, батюшка, в таком разе за границу мог бы, там поддержку дали бы ему, возразил Долгополов. Ха! Да как он, явившийся в Европу в образе бродяги, смог бы удостоверить, что есть император Петр. «Ну как, бродяга и бродяга?» «Нет, о с т а ф и Трифонович, тогда-то уж окончательно был бы ему каюк. Стало, так и так пропал, как не кинь, все клин».